Студия медиакнига представляет «Любовь огненная», «Любовь снежной королевы» Читает актриса Ульяна Галич Пролог Аврора «Я догадывалась, что мир вокруг — это иллюзия. Начала догадываться еще тогда, когда, наконец-то, пришла в себя от радости» и посмотрела на все другими глазами. Я всматривалась в лицо папа, следила за нянечкой и понимала, что они такие, какими я видела их в последний раз. И все бы ничего, но они должны были быть моложе. Совсем немного, но все же. Невесту старшего брата я увидела такой, какой она была при нашей последней встрече. Но до свадьбы девушка выглядела совсем по-другому. В ней не было этой заносчивости, этого высокомерия. Они появились потом, когда она стала полноправной хозяйкой нашего дома. Но сейчас это было странно. Третий тревожный звоночек зазвонил тогда, когда я спросила Драйана о его сестре. Мы изменили будущее этого мира, и она должна была остаться живой? Но в его кабинете, в особняке в Герхтаре, по-прежнему стояла ее статуя. Драйан отговорился делами в тот раз, а я замыслила проверку. Драйен, мне кажется, что у нас украли собаку. Я нигде не могу отыскать рыжуху. Она не попадала тебе на глаза?» Спросила я взволнованно. «Гуляет где-нибудь? Не переживай, вернется». Погладил он меня по щеке. Я не могу не переживать. Она вот-вот должна ощениться. Прижалась я к нему ближе, максимально ярко представляя Рыжего, который умер от старости еще пять лет назад. «Смотри, а вон там не она?» Указал он мне рукой в сторону ворот, за которыми гулял тот самый Рыжий, да только почему-то беременный. Он с энтузиазмом что-то жевал, обыскивая зеленую траву а я не могла заставить себя посмотреть на Драйана. «Спасибо», — выдавила я из себя, но благодарила по иной причине. Я говорила «спасибо» за ту сказку, которую он каким-то чудом создал для меня. Теперь была неуверена, очутилась ли я еще раз в том проклятом самолете. Возможно, я хотела вернуться туда, и, умирая, Разум сжалился надо мной, но сейчас я отчетливо понимала, что именно благодаря Драйану я еще раз смогла увидеться с папа и нянечкой. Как он создал иллюзию. Возможно, использовал артефакт, а возможно, он скрывал от меня еще один свой дар. Не удивлялась. Его мать, Элен, правила неенгехом, где испокон веков рождались маги иллюзии. Я восхищалась Драйаном как человеком, как магом. Наверное, он был самым сильным магом, раз смог провернуть такое. Но оставался вопрос, на который я желала получить ответ. Где мы? Это волновало меня больше остального. Мне-то за что? Поцеловал он уголок моих губ, а я смутилась. Я на него не злилась. Теперь, спустя время, понимала, насколько сильно люблю его. Наверное, нам нужны были эти года, чтобы понять друг друга, чтобы принять друг друга. Здесь мы виделись каждый день и забывали об остальном мире на долгие часы. Мне было хорошо рядом с ним, спокойно. Он словно стал для меня самым родным человеком. Никогда не думала, что так бывает. Раньше для меня высшей ценностью являлась моя семья, а теперь я не представляла, что буду делать без него. Как это, жить без него? Не могла даже мыслить о том, что когда-нибудь его не станет. Наверное, я в тот же день отправлюсь следом за ним, потому что по-другому и быть не может. Потому что он, не раздумывая, прыгнет за мной в самую бездну. Сегодня я хотел официально просить твоей руки, чтобы назначить дату свадьбы. Ты не против?» спросил Драйан, переплетая наши пальцы. Он был нежным, ласковым, сдержанным. Он был другим, будто на него никогда не сваливались чужие заботы. Здесь он отдыхал душой. Но телом ли? «Пойдем прямо сейчас?» Поднялась я со скамейки, увлекая его за руку вслед за собой. «Я рад, что ты не противишься», — улыбнулся он, останавливаясь у дома и поднимая мою кисть до уровня своих губ. «В этот раз мы сделаем все по правилам». «Я люблю тебя», — призналась я, все так же краснее под этим темным взглядом. «Где бы мы сейчас ни находились, я была рада». Искренне рада, что он со мной. «Пойдем?» «Аврора, куда ты меня ведешь?» Поинтересовался он, а я буквально тащила его за собой, огибая дом. «Лорда наверху, в кабинете!» «Пойдем!» — настаивала я, заводя его все дальше и дальше. До тех пор, пока мы не пришли на наше семейное кладбище, где сейчас была только одна могила. «Маман». Присев на колени перед ее могилой, я и Драйана потянула за собой. Его губы тронула легкая, все понимающая улыбка, но я была уверена, что он не до конца осознает происходящее. Драйен, а ты можешь читать мои мысли?» Осторожно поинтересовалась я, глядя на темный крест, на котором были выбиты годы жизни и смерти. «Нет». «Почему такие вопросы?» — непонимающе смотрел он на меня. «Создай, пожалуйста, то, что я сейчас представляю», — попросила я, зажмурившись. Я вспоминала тот день, когда в последний раз побывала дома. Вспоминала это место, где было целых три могилы. Слева от маман — папа, а справа — нянечкина представляла максимально подробно, а когда открыла глаза, увидела их уже наяву. «Здравствуйте», — тихо проговорила я, обращаясь к людям, которые для меня тоже стали родными. «Мы пришли к вам по важному делу. Я хочу познакомить вас со своим мужем», — продолжила я, почувствовав на миг, как Драйн крепче сжал мои пальцы. Драйан очень хороший человек и сильный маг. Иногда мне кажется, что он может абсолютно все. А еще я очень люблю его. И мне жаль, что вам не удалось познакомиться с ним раньше. Он очень заботливый, иногда даже излишне. Он создал все вокруг, чтобы порадовать меня, но до сих пор так и не понял, что мне давно хорошо там, где есть он. И очень жаль, что мне понадобилось так много времени, чтобы понять это. Те, кто любит, никогда не отпустят, особенно если чувства взаимны. Ты поняла. С печалью в голосе отозвался Драйен, поднимаясь и беря меня на руки. Присев на скамейку, он так и не выпустил меня со своих колен. Лишь крепче сжал, целую куда-то в макушку. «Здравствуйте», — решительно поздоровался он, а я расслышала горечь. «Я муж вашей дочери, лорд Драйан Дебуа. Не слишком сильный маг, в этом ей не верьте, но очень люблю Аврору. Наверное, я полюбил ее еще тогда, когда впервые увидел». «Не ругайтесь на меня, но я без вашего ведома частенько наблюдал за ней прямо через забор» и на прогулках нередко сопровождал, но она об этом не знала. Я хотел бы ей показаться, да боялся напугать, но в итоге устоять не смог. Я искренне прошу у вас прощения за то, что не получил от вас разрешения на этот брак, но я бы не смог без Авроры. Я знаю, что я плохой человек. Я сделал многое из того, что хотел бы исправить, да не могу но я просто не представляю, что такое жить без нее. Простите меня. Я обещаю, что ваша дочь всегда будет под надежной защитой. Клянусь, что никогда не причиню ей вреда. Она никогда не будет ни в чем нуждаться. А еще... Хитро посмотрел он на меня с прищуром, пока по моим щекам текли слезы сквозь улыбку. Я запрещу ей вылипать в неприятности. Драин! ударила я его кулачком по груди. «Не плачь, ладно?» — стирал он соленые капли, заглядывая мне прямо в глаза. «Поцелуй со вкусом слез — не то, на что я рассчитывал». «А ты рассчитывал?» — возмутилась я, слезая с его колен. «Конечно. Наш банк припомнит вам все проценты».